Глава восьмая Ночью кто-то ходит по коридору. Это не хорошенькая медсестра Шона, хотя я знаю, что и она тоже там. Ее шаги легкие и едва различимые, словно на ней тапочки. Слышу, как она ходит по коридору. Проверяет, живы ли мы, раздает лекарства. Но когда Шона останавливается и наступает тишина, Вот тогда слышны другие шаги. Они тяжелые и громкие, и промежутки между ними больше. Не знаю, кто это там бродит, но ноги у него длинные, шаг широкий. Каблуки стучат по полу, как часы тикают. Я использую больше мыла, чем другие пациенты. Тру волосы и тело изо всех сил, иначе холодную воду терпеть невозможно. Горячей пользоваться боюсь. И никогда не хожу в душ, если там уже кто-то есть. Безликие могут определить, на какой кран подавать цианид. Точно так же они узнают, с помощью каких приборов лучше следить за мной. Сижу в общей комнате. Жду Люси. Наблюдаю за пациентами, сёстрами, докторами и спрашиваю у себя, кто они. Слежу, как они ходят на негнущихся ногах, суставы не слушаются их, а тела такие массивные, что закрывают обзор». Я в медленном круговороте воды, мяса и тусклых безжизненных волос. Слушаю, как люди разговаривают, но их слова не имеют никакого смысла. Кафель, кафель, кафель, кафель, кафель, кафель. Не понимаю, как эти существа в принципе общаются. Потом возвращаюсь в реальность и спрашиваю себя, что же меня так сильно беспокоит. Скорее всего, Люси схвачена. Ведь с тех пор, как мы виделись, прошло уже почти три недели. Если сумею выяснить электронный код, то смогу бежать отсюда и, возможно, отыщу ее. Начинаю с того, что устанавливаю стул в общей комнате так, чтобы дверь была хорошо видна. Правда, до нее с этого места слишком далеко, и хотя зрение у меня прекрасное, но на таком расстоянии не могу отличить одну цифру от другой. Нужно подобраться ближе». Пытаюсь подойти к медсестре в офисе, в надежде завязать разговор и дождаться, пока кто-нибудь не начнет набирать код. Это оказывается невозможно. Компьютер стоит здесь же, всего в нескольких футах от меня. Чувствую, как он отдается гудением в голове, пытаясь завладеть мыслями. Машу сестре и возвращаюсь в общую комнату. В конечном счете, именно благодаря телевизору появляется шанс. Иногда, по иронии судьбы, случаются неожиданные вещи. Каждое утро в 10.30 доктор Линда собирает группу на сеанс терапии около телевизора. Там расположены все удобные диваны. На это время телевизор выключается, а народу так много, что некоторым пациентам приходится сидеть в коридоре. Я сижу за столиком в кафетерии, наблюдаю за ними и прикидываю дистанцию. С расстояния в каких-то 10-12 футов кодовая панель будет прекрасно видна. Определив нужное место, встаю и тащу туда стул. «Майкл, здравствуйте!» — приветствует Линда. «Спасибо, что присоединились к нам». «Привет!» — сажусь. «Это группа социальной психотерапии. Сегодня мы говорим о работе и ответственности». «У меня была работа в книжном магазине», — сообщает Стив. «Мог продать что угодно». замечательно — подбадривает Линда. — Расскажите нам об этом. Он пускается в разглагольствование о том, какую важную роль играл, а я отключаю слух и осторожно кошусь в сторону коридора. С этого места кодовая панель отчетливо видна. Теперь нужно только, чтобы кто-нибудь ею воспользовался. — Я любому мог продать детективный роман, — рассказывает Стив. — неважно что он собирался купить, все равно ушел бы из магазина с детективом под мышкой. Как думаете, почему вам это удавалось? Они всегда хотят узнать, чем кончается. Мимо меня в направлении сестринское проходит Деван. Он останавливается поболтать с женщиной у компьютера. Ну же, воспользуйся кодом. Санитар говорит что-то, но слишком тихо. Медсестра смеется. Я сгибаю руку. Сгибаю, разгибаю. Сгибаю, разгибаю. Стив, а назовите какие-нибудь из своих обязанностей в книжном магазине просит Линда. «Я делал все. Нужно было делать все, потому что остальные не делали ничего». «Вы помогали открывать магазин?» «Нет, менеджер открывал его до моего приезда». Сестра у компьютера говорит что-то еще. И теперь уже смеется Деван. Он машет на прощание и направляется к пульту. «Шесть, восемь, пять». К нему подходит другая сестра, закрывает меня пульт. «Майкл?» Я поворачиваю голову, сердце учащенно бьется. Взгляды Линды и пациентов устремлены на меня. Знают ли они, на что я смотрел? Догадываются ли, что я делаю? «Майкл, у вас была работа перед тем, как вы попали сюда?» «Да». Пытаюсь ничем себя не выдать, собраться, киваю. «Я работал в пекарне, в пекарне Мюллера. Там до сих пор угольная печка». «Я там никогда не ела» говорит линда но судя по всему должно быть вкусно чем вы там занимались слышу как щелкает замок дэван уже прошел через дверь и я не смог засечь номер несколько раз клацаю зубами я помогал разгружать и загружать мешки с мукой и подоны с хлебом и всякое такое мистер мюллер все делает вручную, и дрожжи кладет в муку и тесто месит, все как в прежние времена там нет никаких машин — Похоже, работать приходилось много. Что вам нравилось больше всего? — Не отвечайте, — раздается голос. — Вы не обязаны отвечать им без ордера. Оглядываюсь, но, похоже, никто из пациентов и рта не открыл. Сгибаю руку. — Почему я это делаю? — Эх, поработать бы мне в булочной, — бросает Стив. — Да чего я ненавидел ту книжную лавку? — Пожалуйста, Стив, говорите уважительно, — осаживает его Линда. «Сейчас очередь Майкла». Поворачиваюсь к дверям. Там никого нет. Смотрю в другом направлении и вижу еще одного санитара. Он направляется в нашу сторону из палат в задней части коридора. Куда он идет? К нам или к дверям? Перевожу взгляд на Линду. «Моя любимая работа была у духовки, где жара. Стараюсь растянуть историю» рассказать все, что мне известно о пекарне, чтобы Линда не задавала больше вопросов, пока я не закончу. Ничто не должно отвлекать меня от откуда. — Понимаю, это может показаться странным, но мне-то нравилось. — Киваю. — В пекарне было тепло и сухо, как в пустыне. Можно сидеть и наслаждаться этим жаром и запахом дрожжей и воображать что-то ящерица, прячущаяся под камнем. А может и динозавр. Санитар проходит мимо нас к дверям. Поворачиваю голову так, чтобы видеть кот, и пытаюсь делать вид, будто смотрю в никуда. Я обычно стоял в задней части, в красноватой темноте у духовок, и слушал, как потрескивают стены, отдавящего на них тепла. Шесть, восемь. Делал вид, будто я в воздушном шаре, который наполняется горячим воздухом и вот-вот поднимет меня над землей. Пять. Его рука двигается и закрывает от меня последнюю цифру. Что он нажал? Один или два. Если я наберу неверный код, сработает ли сигнализация? — Ух ты! — восклицает Линда. — Как интересно! Вам что-то нравилось в вашей работе, и я рада этому. — Здания не могут подниматься над землей! — бормочет Стив. — Стив, пожалуйста, сейчас очередь Майкла. — Я закончил! — киваю и снова сгибаю руку. — Спасибо, что поделились с нами, — говорит Линда. — А вы, Эдвард? Курчавый тип поднимает голову. Он в ужасе. И Линда мягко успокаивает его. — У вас была работа? — Я не свожу глаз с двери. Жду. Никто не идет. Спустя несколько минут кто-то подходит с другой стороны. Некто в сером костюме. Там, где у него должно быть лицо, знакомое расплывчатое ничто. Глаз нет, но я чувствую, как его взгляд сверлит меня. Мы испытывающе смотрим друг на друга несколько секунд. Выжидаем. Ощущаю собственное дыхание, спокойное, ровное. Мы ничего не говорим. Он тот же, что и прежде. Почему-то я уверен, что этот безликий мне хорошо знаком, словно встречался с ним сотню раз. Он уходит. Нужно бежать сегодня. Ждать больше нельзя. Они знают, что я здесь и что видел их. Если они собираются сделать следующий шаг, то произойдет это очень скоро. Первый шаг должен быть за мной. Лежу без сна. Прислушиваюсь. Нужно рассчитать все до мельчайших деталей. Проходит Шона, легонько шлепает по жесткому полу. Шаги становятся громче по мере ее приближения, потом тише, когда она удаляется. Я жду. Кто-то из пациентов поет. Звук нестроенный, далекий. Слышу низкий гул поезда. Он нарастает а потом затихает. Тишина. Затем различаю новые шаги, и гулка эхо разносится по коридору. Вижу луч света, пляшущий по стенам. Темная фигура останавливается у моего дверного окошка и заглядывает в палату. Закрываю глаза, стараюсь дышать ровно, имитирую сон. Снова шаги. Приоткрываю веки, свет удаляется от палаты. Бесшумно соскальзываю с кровати, про себя повторяя коды Шесть, восемь, пять, один. Шесть, восемь, пять, два. Не знаю, какой попробовать первым. Шаги в коридоре время от времени замирают. Темная фигура заглядывает в окошки дверей. Когда шаги, наконец, удаляются и стихают, сжимаю ручку двери, поворачиваю ее медленно и осторожно, чтобы не произвести ни звука. Тишина. неслышно открываю дверь и также бесшумно отпускаю ручку. В коридоре пусто. Иду, низко опустив голову. Проходя мимо дверных окошек, пригибаюсь сильнее. Передо мной выход. Рядом с ним сестринская. Из нее яркий поток света в коридор. Возможно ли проскользнуть незаметно? Вдруг слышу слабое тиканье и замираю. Оглядываюсь. Ничего. Откуда взялся этот звук? Сгибаю руку, и тут понимаю, что это я сам щелкаю зубами. шок шок шок щелк шок шок Зажимаю рот ладонью и обнаруживаю, что постоянно киваю. Голова ходит вверх-вниз, вверх-вниз. Делаю глубокий вдох и пытаюсь взять себя в руки. Почему я это делаю? Тело словно не слушается, не подчиняется мне. Это они. Знают, что я хочу бежать и пытаются помешать. Продолжаю идти. Рука сгибается в локте. Туда-сюда, туда-сюда она глухо ударяется о стену и я хватаю ее другой рукой пытаюсь удержать но при этом перестаю зажимать рот шок шок шок шок плетусь дальше не сводя глаз с двери которая прыгает вверх вниз потому что я бешено киваю ближе на пять шагов на десять шагов далеко за спиной слышу постук резко поворачиваюсь но там никого нет он пока еще за углом торопись еще пять шагов и еще пять Рука снова сгибается, прижимаясь к груди. Я крепко удерживаю ее, ухватив другой рукой. «Щелк!» «Щелк!» «Щелк!» шок Тело поворачивается против воли. Одна часть за другой. Это их тайная система управления блокирует работу мозга. Еще пять шагов. Я почти у сестринской. Отпускаю руку и зажимаю рот. Засовываю в него пальцы, чтобы заглушить щелканье зубов. Если буду держаться подальше от стен то рука не ударится и не выдаст меня. Зубы продолжают кусаться, но не до крови. Шаги за спиной становятся громче. Продвигаюсь вперед, бешено кивая, глаза горят от слез. Можно кинуть взгляд в сестринскую, чуть высунув голову. За столом спиной ко мне сидит медсестра. Это не Шона, какая-то другая. Крупная женщина, я ее прежде не видел. Где же Шона? Это означает, что их здесь три, а не две. Не знаю, удастся ли мне спрятаться от всех. Шаги за спиной стихают, я оглядываюсь. Никого. Задерживаю дыхание и бросаюсь вперед. Рука рассекает воздух, и я миную дверной проем. Сестра даже не оборачивается. Еще пять шагов, тихих, как шепот. Дверь в Сестринску осталась позади. Опускаюсь на колени, ныряю под открытое окно. Надо мной еле гудит монитор компьютера. Зубы лихорадочно стучат. Добираюсь до выхода. Правая рука сгибается-разгибается. Код, пожалуй, мне так набрать не удастся. Внимаю пальцы изо рта и сжимаю зубы. Одна половина челюстных мышц борется с другой. Левой рукой прижимаю дергающуюся правую к полу и встаю на нее коленом, чтобы не вырвалась. Снова слышны шаги. Он в любую секунду появится из-за угла. Левой рукой тянусь к пульту. Пальцы начинают гудеть, приближаясь к прибору. «Конечно, это же электроника!» Беззвучно ругаюсь. Они узнают, что я здесь, стоит только прикоснуться к кнопкам. Но отступать нельзя. Иного пути нет. Заставляю себя поднести руку к клавиатуре и набираю код. 6, 8, 5. Что дальше? 1 или 2? Шаги у меня за спиной все громче. Давай же. Два. Замок тико щелкает, и дверь распахивается. Поднимаюсь с колен и бросаюсь вперед. Правая рука бешено раскачивается. Она ударяется о створку, и я издаю стон боли. Из сестринской доносится шум, я закрываю за собой дверь. Замок громко лязгает. Кто там? Коридор тянется в обе стороны. Я ныряю вправо чтобы меня не было видно. Хватаю себя за руку и мчусь мимо кабинетов. Все они темные пусты. Останавливаюсь у первого поворота. Думаю, как поступить? Просто бежать? Или сначала попытаться выяснить что-нибудь? Здесь что-то происходит. Это очевидно. Если сбегу, то смогу скрыться. А если проявлю достаточно ловкости, то есть шанс исчезнуть совсем и никогда не попасть сюда снова может удастся найти ферму где нибудь вдали от сотовых телефонов телевизоров и всего остального с помощью чего меня сумеют обнаружить но вот вопрос что если я не единственный кого безликие пытаются найти столь масштабный план столь всеохватный заговор он никак не может быть сосредоточен исключительно на мне уж не настолько я важен в этом отношении ванок прав они вероятно замышляют что то более крупное и чтобы это ни было Ключ находится здесь, в больнице города Пауэлла. Если удастся выяснить, что это такое, то, может быть, и найдется способ их остановить. Щелк, щелк, щелк, щелк. Я снова потерял контроль над челюстью. Заглядываю за угол и чувствую укол страха. Передо мной кафетерий, худящий множеством ламп дневного света, холодильников, торговых автоматов, микроволновок. Прячусь, прислоняюсь к стене, тяжело дышу и киваю. Куда идти? Вперед нельзя. Даже если на меня не обратят внимание два врача, болтающие за столом, то засекут электронные приборы. Безликие люди узнают, что я здесь, стоит мне только выйти из-за угла. Поворачиваю назад и тихо иду по коридору, читая таблички с фамилиями на дверях кабинетов. «Скарстет», «Бейзингер», «Зобл». Дохожу до поворота в закрытое крыло и останавливаюсь слушаю клянусь я слышала щелчок замка но здесь кроме нас никого нет голоса мне незнакомы выглядываю из за угла изо всех сил сжимая челюсти та самая плотноложенияие женщина стоит у дверей сестринской разговаривая с облаченным в черным охранником в мою сторону они не смотрят может уборщик он знает что должен доложить мне иду на риск бесшумно пробегаю мимо Дверей с этой стороны больше, в конце темнота, вероятно, там лестница. «Постой, что это было?» «Объявляю тревогу! Здесь что-то происходит!» Дверь за спиной щелкает, кто-то выходит наружу, а я мчусь дальше. Ольсон, Лейтон, Литтл. Ныряю в темный кабинет доктора литла крепко прижимая руку. Голова мотается с такой силой, что я толком ничего не вижу. Приседаю, приваливаюсь к стене. Мимо по коридору пробегает охранник. Те же самые тяжелые шаги, что я слышу каждую ночь. В отчаянии оглядываю кабинет. Мне необходимо найти что-нибудь, чтобы бежать. Повсюду фотографии. На стенах, на столе, на полу. Снимки слишком тусклые. Разобрать, кто на них, невозможно. Глаза фокусируются. Зрачки расширяются, приспосабливаясь к темноте. Постепенно понимаю, что нахожусь в окружении лиц. Нет, не лиц. Голов подавляю рвущийся из груди крик ужаса. Все это трупы, изуродованные и окровавленные, лица содраны. Отшатываюсь, упираюсь спиной в стену, тяжело дышу от ужаса, они повсюду. Информация. Я здесь ради информации. Возвращаюсь к столу. Челюсти сжаты, обхватываю себя руками. Смотрю на фотографии. На каждой дате. Два месяца назад, три месяца назад, один месяц. «Десять жертв», — как и говорила Келли. Началось все более полугода назад и закончилось, прервалось до поры, во время моего двухнедельного отсутствия. Смотрю на последнее фото. Человек в коричневом комбинезоне, по виду уборщик. На бэдже написано «Брэндон Вудс, Химком Индастриал Кемикалс». Как и говорил фбровец лицо страшно изуродовано, исколото ножом или измолотом молотком Или... Я даже не хочу думать о том, чем это сделано. Подпись. Июнь, двадцать седьмое. Как раз посреди потерянных двух недель. Слышу голоса снаружи, но внутрь никто не заглядывает. Дверь по-прежнему приоткрыта, но я не закрываю ее. Прячусь за шкафом с папками. Моя история болезни тоже, наверное, здесь. Дожидаюсь, когда стихнут голоса, и медленно нажимаю кнопку на третьем ящике — от Н Просматриваю папки, нахожу свою, изучаю записи. Моя дозировка локсапина не работает и должна быть увеличена. Противлюсь лечению, но недавно присоединился к группе, проходящей социальную терапию. Склонен к насилию. Требуется пристальное наблюдение. В конце страницы незаконченная запись диагноза, поставленного доктором литлом Майкл Шипман, Проходил лечение по поводу общего тревожного невроза в прошлом году. Состояние считалось устойчивым. Выписан в начале июля. Прописан прием клоназепама. В ходе лечения и наблюдений признаков активных иллюзий не выявлено. Хотя его шизофрения, вероятно, проявилась гораздо раньше, мы полагаем, что острая фаза началась только в ноябре, что подтверждается опросом отца и работодателя. Прекращаю читать. Ноябрь был восемь месяцев назад. Примерно в это время я перестал ходить на психотерапию. Тогда же прекратил принимать клоназепам. Тогда же начались убийства. «Не двигаться!» В кабинет врывается охранник, заполняя собой дверной проем. Его тазер направлен мне в лицо. Отхожу в сторону и поднимаю руки. Как только отпускаю правую руку, она начинает мотаться, сгибается и подергивается. Охранник нажимает на спусковой крючок.